Голова четырнадцатая К сожалению, для этой процедуры не существовало обезбола ни здесь, ни в прошлом мире. Подозреваю, что это был своего рода прикол вселенной. Если ты не можешь вытерпеть боль от установки печатей, то зачем тебе такая сила? Это был привыкший, а вот волк, хоть и крепкий парень, но он был местным. Пару раз он потерял сознание. и в один из моментов перекусил толстую деревяшку, которая я силой заставил его сжать между зубами. «Крепкие у тебя зубёнки, волчара!» — почесал я затылок, глядя на перекушенную палку. «Погоди, сейчас принесу новую». «Не стоит, командир!» — полупрошептал, полупростонал волк. «Да ваш, я буду говорить, что надо, а что не надо. Ты или язык себе откусишь, или зубы раскрошь. То есть это или к стоматологу идти и тратиться, или...» Тут я рассмеялся. «Хотя откусишь язык, то, наверное, молчать будешь больше. Может, тут и есть какое-нибудь преимущество?» «Дурак ты, командир, и шутки у тебя дурацкие», — слабо улыбнулся волк. Я по глазам увидел подходящую неприятность и быстро подставил ему ведро, куда он тут же склонился. В желудке уже не было ни капли жидкости, но спазмы все еще доливали бедного гвардейца. «Водички?» — заботливо предложил я. «Нахрен водичку?» — прошептал волк. «Ну, тогда я быстро». Я сгонял за палкой, которую пришлось с боем отбивать у Цербера. «Открывай пасть!» «Может, пасть открой!» — повысил я голос. Волт послушно открыл, и я запихала ему поперёк рта. «Ну что, продолжим? Прикусывай. Волт кивнул. Он, конечно, большой умничка, но по глазам видел, что он находится на грани. С другой стороны обратной дороги нет. Печать на две трети нарисована. «Да и верю я в Андрея Потапова, командира гвардии гордого рода Галактионовых!» Ещё час, и я похлопал по щекам бессознательного товарища. Тот открыл мутные глаза. Я протянул ему воду. Не в силах сказать ни слова, он помотал отрицательно головой. «Давай-давай, пей, мы уже закончили. Ты же не хочешь теперь помереть от обезвоживания Волк залпом выпил литр воды и осторожно спросил. «Всё в порядке?» «В полном», — подтвердил я. Потапов на секунду задумался. «Ты, наверное, устал от меня этого слушать, но я тебе чертовски благодарен за такой ценный подарок». «За какой такой?» — пожал я плечами. «Регенерация, поди, полезнее будет. Совсем скоро с ней продолжим, так что сильно не расслабляйся». «Регенерация — известный трюк», — покачал головой волк. «Можно добить артефактом, можно держать лейкаря за спиной. А вот ментальная защита — это действительно уникальный подарок». «Что в нем уникального?» «У вас... <къем> у нас... Э, и металлистов-то практически не бывает». Волк не заметил мою оговорку и продолжил. «В том-то его и уникальность, что чересчур редкий дар. Но если он есть, то, скорее всего, он не контрится». Волк посмурнел. «Я видел, как хорошие парни убивали друг друга по приказу дреща, имевшего этот редкий дар. Так что да, Александр, еще раз спасибо огромное». Он задумчиво на меня посмотрел, раздумывая, продолжать разговор или нет. Я рассмеялся. «Дай-ка угадаю. Теперь ты хочешь попросить поставить эту печать на всех ребят?» «Это было бы идеально», — согласно кивнул волк «Но хотя бы одно подразделение, к примеру, Альфу, Диму Москаленко или любых других бойцов по твоему выбору. Это сильно облегчит нам жизнь. Я буду знать, что в случае чего эти ребята разберутся с мозгокрутами». «Хорошо», — кивнул я. «Сделаю», — и тут же улыбнулся. «Но я обязательно скажу бойцам, что это была твоя идея». Волк, непонимающе на меня, посмотрел. «Ну да, хорошо. А в чём прикол?» «Ну, они переживут все эти муки, которые пережил ты...» Волк всё ещё смотрел на меня в недоумении. «Ясно. Похоже, мой посыл насчёт жизни-боль упал в благодатную почву». Одобрительно хлопнул его по плечу. «Полежи немного. Не торопись». «Да я нормально себя чувствую». Волк начал подниматься, и тут его повело влево. Я ухватил силы и уложил обратно в кресло. «Лежать, я сказал. Не геройствуй». «Через часик сможешь встать. Вот тебе еще литр воды». Мне стало интересно. Мой верный и абсолютно прекрасный живой справочник по этому миру, Аннушка, уехала в Иркутск по делам, поэтому пришлось обратиться к мировой паутине. И действительно, если о душевых в этом мире никто не знал, по крайней мере, о них информации не было в свободном доступе, то о менталистах или элементатах кое-какая информация была. Одарённые с этим даром были редкими и были на расхват. Большинство из них находилось на государственной службе. Но любой род хотел бы их заполучить. И да, Волк был прав. Сначала я подумал, что ошибся, увидев на аукционе артефакты против ментального воздействия. А потом взглянул на цену, прочитал примечание и немного охренел. Оказывается, эти немногочисленные артефакты в доступе были либо сделаны давно, либо выточены из разлома. произведенные нечеловечеством. И цена на них, нет, не кусалась. Она сразу откусила покупателю голову. Я не выдержал и потянулся к трубке. «Машуне, привет!» «О, Галактионов, нашлась пропажа. Как столица?» С другой стороны провода послышался весёлый голос княжны Марии Долгоруковой. «Вот только не говори, что ты ничего не знаешь. Зная, как работать разведка Долгоруковых, думаю, ты знаешь о любом моём шаге там». «Ну, это при условии, если бы мне это было интересно». Немного обиженно отозвалась Мария. «А тебе было неинтересно?» Тут же подначил её я. В ответ раздался тихий смешок. «Поймал, Саша. Конечно, интересно. Слышала, что ты начудил. В Иркутск надолго?» «Как пойдёт», — уклончиво сказал я. «Как насчёт собраться компашкой и поужинать вместе?» «С радостью», — сказала она. «Только я как раз сейчас не в Иркутске». «А где?» — Маша замялась. «С Сергеем, где точно сказать не могу, тем более по телефону. Вернусь через несколько дней, обязательно позвоню». «Ты что звонишь? Соскучился?» С ноткой кокетства перела разговор на другую тему Мария. «Соскучился», — кивнул я, и, честно сказать, даже не соврал. Нравилась мне эта высокородная оторва, которая говорила все, что думала, и от которой прям так и брызгала энергия, в том числе и сексуальная. «Но еще немножко по делу», — терпеливо добавил я. «Я так и знала», — притворно взахнула Мария. «Говори только быстро. Скажи, пожалуйста, почему ваш род не делает защитные артефакты против менталистов?» В трубке повисло недолгое молчание. «Ты сейчас шутишь?» «Ни в коей мере», — сказал я. «Мне реально интересно». Еще немного молчания, и абсолютно серьезный голос Маши ответил. «Скажем так, если ты найдешь артефактора, который сможет зачаровать артефакт на ментальную защиту, уверена, что мы, батюшка...» она на секунду задумалась и решительно продолжила с ходу тебе даст миллионов десять просто за то что ты с ним познакомишь без всяких гарантий ни себе присвистнула я а у тебя есть такой человек мне звонить отцу или ты сам позвонишь во во полегче — сказал я я так чисто теоретически опять ты саша не договариваешь как всегда да я просто стало интересно попытался отмазаться я но не очень удачно «Вот что я тебе скажу, Александр!» Мария опять перешла на серьёзный тон. «Хорошо, что ты позвонил мне. Если бы ты позвонил кому-то из наших конкурентов и просто задал бы такой вопрос, тебя бы отловили и пытали бы до тех пор, пока ты не скажешь, где этот артефактор». «Меня отловили?» — рассмеялся я. В ответ раздался весёлый смех Марии. «Ну да, неправильно выразилась. Тебя попытались бы отловить. Никто бы не поверил в сказке, что ты просто спрашиваешь». «Всё настолько серьёзно?» — спросил я. Еще как! Это прямая угроза государственной безопасности. У нас в империи с металлистами сложновато. Захочешь, сам почитаешь историю, или потом при встрече расскажу. В общем, скажу так. О англосаксов их сильно больше. И еще ещё пара стран. Те же китайцы могут похвастаться подобными одарёнными. Так что я повторю ещё раз. Если ты вдруг узнаешь такого человека, звони напрямую моему отцу. Эта информация бесценна». «Понял, хорошо». Ну, тогда Серёги, привет. Жду тебя в Иркутске. Так этого», — хмыкнула княжна и положила трубку. Я задумчиво почесал голову. Это я ещё про душеловов не заикнулся. Какой странный и интересный мир. А ведь я уверен, что и душеловы здесь есть. И менталисты просто обязаны уметь делать такие артефакты. Вот только, скорее всего, они делают их исключительно для своих, прекрасно понимая какая это ценность. И я их полностью понимаю. Зачем делать оружие против себя? а затем отдавать в неизвестные руки. Не люблю я артефакторику, но думаю, что смогу вспомнить пару трюков. Вот только ингредиенты там нужны специфические. Здание головного офиса корпорации «Триумф», город Петербург. Глава корпорации «Триумф» Владимир Алексеевич Борин сжал трубку так, что вот-вот ее сломает. Пальцы его побелели, скрип зубов слышен был очень далеко. С другой стороны трубки на него орали. «Да как так можно было? Мать вашу, вы думаете, хорошие убийцы на дороге валяется? Я просто так по щелочку пальцев могу отправлять им их немереное количеством? Да этих людей хватило бы, чтобы императрицу завалить, а тут какие-то сраные наемники их положили?» «Григорий Михайлович...» — Абурин взял себя в руки. «Вы забываетесь?» «Я забываюсь?» — не снижая тона, продолжил Распутин. «Это ты умолял меня о помощи. Это у тебя земля горит под ногами». И это ты, в случае чего, будешь умолять меня найти тебе местечко за границей. Так что нет, я считаю, что не забываясь, ты должен был спалить этот квартал к чертовой матери, а потом, как мы договаривались, выкупить пепелище и продолжать свою работу. Или ты забыл о своей настоящей работе? — Никак нет, — Абурин дал слабину. — Очередная партия корец подготовлена к отправке. Их не так много, как в прошлый раз. — Да у тебя каждый раз все меньше и меньше, — снова заревел Распутин. «Вот чё проще. Я всего-то попросил убивать истребителей в Империи и отправлять их кольцам мне сюда. Что может быть проще?» «Проще, чем убить истребителя монстров?» — саркастически спросил Аборин. «Давай пошути мне ещё тут. У тебя там несколько сот головорезов». Тут Распутин сбился и коротко хохотнул. «Было до недавнего времени. Да исправлялся ты очень неплохо. Что сейчас случилось, Вова?» «Основной приток колец просто из-за специфики был из Иркутска», — продолжил глава «Триумфа» в столице. «Закрытием квартала истребителей практически закончились. А буквально на днях я потерял вообще всех людей в Иркутске». «И кто это сделал?» «Почему ты об этом говоришь мне сейчас? Ты вообще когда хотел об этом сказать?» Распутин снова начал распаляться. «Да вот и сказал», — сбивчиво пробормотал могущественный глава «Триумфа», который чувствовал себя очень дискомфортно, разговаривая вроде как с изгнанником, но по факту очень опасным человеком. Подозреваю, что это избэшники. То ли наемников наняли, то ли свою спецсуру переодели. «А, слышал! Старый пес Балконский вернулся. Так что теперь вам его прибить будет гораздо проще, увеличивая цену за его голову до пяти миллионов». «Да, я понял, спасибо, но...» «Но?» — уточнил Распутин. «Сейчас не время, они все на стороже». «Да у тебя всегда не время!» Опять орицелился Распутин. «Наемники режут твоих бойцов в столице. Избашники гасят всю агентуру в Иркутске. Ты там вообще мышей не ловишь. И ты уверен, что это именно так?» «Да, уверен», — после секундного раздумья сказал Аборин. «Так, сейчас мне нужно уйти. Но я тебе обязательно перезвоню, потому что этот разговор мы еще не закончили». С той стороны бросили трубку, и Оборин облегченно вздохнул, оглядывая присутствующих. Если кто-то хоть что-то прокомментирует по поводу моего разговора, убью на месте. Все молчали, хотя и понимали, что их предводитель повел себя не лучшим образом. С другой стороны, они знали, с кем он разговаривал, и особых претензий по этому к нему не было. Лишь Брикотки осторожно поднял руку. «Что тебе?» — спросил злющий герцог. «Зачем мы сказали про службу безопасности, что это они уничтожили нас?» «Да потому что так в прессе пишут», — сказал он. «А что я скажу?» что этот долбаный Галактионов полностью лишил нас иркутского филиала». «Возможно, это нужно было сказать», — подключился Едашкин. «Знаю, Распутин тоже не очень любит этого барона». «В том-то и дело, что я об этом тоже знаю. Если бы я сказал, что это был Галактионов, то он бы вообще взбесился, а мне сейчас здесь проблемы решать. Вы выяснили, что это за чудовище порезало наших кварталиистов?» «Никак нет», — покачал головой его силовик граф Зарубов. Он как под землю провалился, ни слуху, ни духу. — Может, его кто-то узнал? Не может быть, чтобы человек такой силы появился из ниоткуда. Силовик замялся и обурен подбодрил. «Давай, — Давай-давай, говори. — Да это чушь какая-то, — скривился граф. — Давай, говори, чушь. Да один из выживших бойцов говорит, что видел этого мужика неделю назад, блюющего около рок-клуба. Он еще с гитарой потом разговаривал и предлагал ей выпить с ним, потому что все остальные собутыльники сошли с дистанции. «Точно чушь!» — скривился Борин. «Пьяница-бомж, который перерезал сотню моих людей? Бред сумасшедшего!» Аня впорхнула ко мне в спальню, когда я уж было почти собрался. «Ты не останешься на ужин?» — надула она свои очаровательные губки после того, как повисла у меня на шее и страстно поцеловала. «Да нет, целый день нифига не делал», — сказал я. «Нужно немножко подкачаться», — она улыбнулась. «А до утра это не подождёт?» «Не, не подождет». Не говорить же ей, что после того, как я понял про ценность ментальной защиты в этом мире, меня тут же посетила бизнес-идея. Я потратил весь день на анализ доступных разломов и вычленил оттуда нужных мне тварей с нужными ингредиентами. Они находились в разломах, начиная от третьего, желтого ранга и заканчивая радужными. Вот только даже в черный, к тем существам, которые там находились в данный момент, я бы не рискнул сходить прямо сейчас. Нет, рискнуть, конечно, можно было. Я, скорее всего, уйду оттуда живым и почти здоровым, но зачем тратить лишние силы, если можно просто пойти по нарастающей? Для себя я рассчитал, что мне нужна печать ментальной защиты третьего уровня, чтобы из чёрного разлома вынести кровь голубой сирены, мерзкой твари, которая ментально задуривает голову противнику, а потом пожирает. Так что, чем раньше начну, тем раньше закончу. Придётся идти туда в одиночку». «Нет у меня никого, кто бы без проблем прошёлся со мной по разлому». «Вернёшься поздно?» — как ни в чём не бывало спросила Аннушка, как будто я шёл с друзьями пиво пить. «Как пойдёт?» — хмыкнул я. «Кстати, ты читал утром отчёт?» «Нет», — покачала головой. «Немножко не до этого мне было». «Ну, Саша...» — протянула недовольно Анна и сложила руки на груди. «Для кого я это вообще всё делаю?» «Для меня, милая», — улыбнулся я. «Сегодня реально было не до этого. Там было что-то интересное?» ну как сказать пришел отчет из экспертного бюро граната по поводу твоей каменной таблички надо же рассмеялся я а я думал что ее уже абсолютно давно похерили и что там пишут если в двух словах у бюро экспертизы граната теперь новый начальник для чего мне эта информация спросил я возможно для того что предыдущий начальник лично работал с твоим артефактом и похоже артефакт его победил М да дела покачал голову я И что теперь? А теперь не требует забрать этот чрезвычайно опасный артефакт и вывести его за пределы Краната как можно быстрее. Так в чём проблема? Пусть высылают почтой. Нет, <смех> рассмеялась Анна. Этому экспонату присвоен класс угрозы национальной безопасности. Мне кажется, что даже если его вывезут из Краната, то в другую страну с такой пометкой не пустят. Да пусть бы просто взяли и утопили Делохта. Ты представляешь, сколько он стоит? Анна шарашно посмотрела на меня. и, кажется, перестала дышать, поражённая моей простотой. «Не, я не представляю», — честно сказал я. «Архип говорил, что такая хрень может стоить много. Но это же просто камень». «Хрень? Блин, Саша! Нет, это не просто камень», — сказала Анна. «И да, его нужно забрать. Для этого нам нужно разрешение от имперской канцелярии на её ввоз». «Ну ладно, есть у меня один знакомый в канцелярии. Он вроде мне должен». «Ладно, подумаю, что можно сделать». Я чмокнул её и пошёл к выходу. «Возьми с собой хоть бутерброд». «Не надо!» — крикнул я, уже спускаясь по лестнице. «Я стройнею. Не хочу, чтобы меня постигла участь затупка». На улице меня уже ждал волк. «Точно не хочешь, чтобы я с тобой поехал?» Он был все еще бледным и еле заметно покачивался. «Нет, Дима справится. Да я разлом, я пойду один». Я обернулся и увидел, что на меня смотрят три пары глаз. Карамелька, затупок и дегенерат сидели на крылечке. и ненавязчиво пялились на меня. Я покачал головой, и вдруг мне пришла в голову идея. Из всей этой троицы, туда, куда я иду, мог бы пройти только дегенерат. Воздействовать там было не на что, Подозреваю, что и отморозку мозгов бы не хватило. Тварь-менталист их просто тупо не нашла бы. Но, учитывая ее последнее поведение, возможно, теперь там есть за что зацепиться. Но я решил не рисковать. А каменный братан не влезет в буревестник, так что пусть оттопыривается. Послал мысленный посыл, поиск. И тут же откликнулся Один, который медитировал на берегу. «Да, господин, я готов», — сказал он. «Отбой, упражняйся», — сказал я. «Просто хотел убедиться, что всё в порядке». Все питомцы на месте. Но мне хочется немножко побезобразничать. Через два часа я остановился возле «жёлтого разлома». Предупредил Шнырку, чтобы он был поосторожней, и шагнул внутрь. Сразу три истошных крика раздались с трёх сторон, И в моем мозгу раздался знакомый звон, когда чужая воля пытается пролезть прямо в мой разум. Я покачал головой. «Реально, первый раз в первый класс. Всё тебе, Сандер, нужно проходить теперь заново». Аквила покидает ножны. Рывок, и тварь под названием Болотный Ревун, похожая на большую жирную жабу, лишается своей мерзкой зелёной башки. «Первый пошёл».